На меня все пялились, а он у меня ревнивый. А еще, наверное, подумал, что такую красоту будет сложно удержать рядом с собой, и ему придется приумножать состояние. Так вот, повторяю, сначала все было хорошо, а потом на меня набросился какой-то мерзкий тип с татуировками. Я, конечно, понимаю, что в этом виде было неотразимо, но чтобы так сразу при первом знакомстве спросить, пригодились ли отмычки, взяла ли я хату... Как-то это преждевременно. И Саше не понравилось. И как ты разобралась с типом, едва сдерживала смех я. Самое обидное, что когда он рассмотрел меня вблизи, начал ругаться матом и говорить, что я совсем не та. Я возмутилась, потребовала, чтобы он взял свои слова обратно. Но он опять выругался и повернулся ко мне спиной. Представляешь, этот Гнеушев сидел как пень и таращился на нас, будто ничего не происходит.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 «Ты не понимаешь, что для Ермака закон не писан? Может, Саша сейчас в больнице, а может, уже и в морге?» «В морге?» – машинально повторила Алина. «Что же ты мне сразу не сказала? Тогда я тем более звонить не буду. Если он в морге, то меня уже давно ищет милиция, и мой звонок только укрепит подозрение в моей причастности к его гибели. Ой, жалко-то как, хороший человек был, молодой совсем». И уже успокоившаяся подруга опять заревела в три ручья. Я молча взяла ее мобильный, нашла в телефонной книжке номер Гнеушева, нажала на кнопку вызова. На пятом гудке Саша взял трубку. — Александр, это Полина. С вами все в порядке? — Почему вы интересуетесь? — Алина рассказала о недоразумении в ресторане. — Недоразумении? «Я сразу должен был понять, что ваша сестра авантюристка и легкомысленная персона. Вы знаете, что она натравила на меня каких-то бандитов?» «Да никого она на вас не натравливала. То, что произошло, действительно недоразумение. Лучше скажите, как это у вас хватило сообразительности бросить беззащитную девушку с этими бандюганами?» «У меня сложилось впечатление, что с этими типами она на «ты». После небольшой задержки произнес он. «Вы ошиблись. Это я с бандюганами на «ты». Просто они приняли Алину за меня. Если вам интересно знать, в друзьях у Алины преобладают композиторы, литераторы, ученые генетики и углеводородные магнаты. Репутация авантюристки и легкомысленной персоны в нашей семье принадлежит исключительно мне». В трубке раздалось сопение, И после некоторых раздумий Александр произнес, вы не могли бы передать ей трубочку. Боюсь, она не захочет с вами разговаривать, отрезала я и нажала на клавишу отбоя. А вот теперь я точно не советую тебе какое-то время отвечать на его звонки. Мой маленький автомобиль уютно пристроился под пышным раскидистым кленом. Прошло всего полчаса, а солнечного света листья уже целиком усыпали черную блестящую поверхность машины. Красиво? Слишком красиво привлекает внимание. Перебираться на другое место было бы нецелесообразно, поэтому я предпочла положиться на наступающие сумерки. Стекла машины слегка тонированы, разглядеть, кто сидит внутри, проблематично.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 Я совершенно точно знала, что в густившихся сумерках рассмотреть меня было невозможно. Интересно, кивнув мне, она полагалась на интуицию или угадала меня с помощью своего дара? Так или иначе, задуманное я выполнила, и теперь ничего не мешало мне заняться главным предметом моей охоты. Впрочем, охота уже началась.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 но не настолько же загадочным способом. Сейчас он не знал, что делать. По всем законам, как любящий муж, он должен был рвать на себе волосы от горя и проводить дни в дежурном отделении милиции, подгоняя линоватых служителей порядка и умоляя найти его пропавшую супругу. Загвоздка была в том, что в первые несколько дней он не особо волновался из-за ее исчезновения. Проще говоря, Ему было приятно хоть на какое-то время почувствовать себя полным хозяином дома. Не надо лебезить, притворяться, таскаться по утрам с чашкой кофе в спальню. Поэтому он и не обращался в милицию. На третий день Сергей забеспокоился. Бывало, что Ирина внезапно уезжала в командировки, но чтобы так надолго и не предупредив, такого еще не случалось. Седых позвонил Ирине на работу. Секретарь ответила, что ни в какую командировку ее не посылали, на работе она не появлялась, и вообще начальство велело передать еще пара дней прогулов, и она будет уволена. Чтобы Ирина прогуливала работу, такого еще не было. А что, если она все-таки умерла, так и не успев перевести деньги на его счет? Умерла от сердечного приступа и лежит где-нибудь в морге, как неопознанный труп?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 Теперь самому париться придется. Как все ленивые и пассивные люди, он предпочел отложить неприятное дело на потом. Сегодня он и так сделал много. Позвонил на Иришкину работу, попытался договориться с любовницей, а еще предстояло потрудиться в тренажерном зале и подправить стрижку. Он уже три недели не был в парикмахерской. Поэтому он занялся своим делом, а я в отсутствии хозяина в квартире своим. Осмотрев результаты своего труда, я тихо вышла на лестничную площадку, щелкнула английским замком двери и сняла перчатки. Теперь можно было не скрываться. Выйдя из подъезда, я присела на краешек лавочки и стала делать вид, что ищу чего-то в сумке. — Потеряла? — участливо спросила меня одна из двух бабулек, которые сидели рядом. — Номер телефона, — пожаловалась я. — Сколько раз тебе говорила, что записывать надо в мобильном, а не на бумажках, а все никак не привыкну. — И я никак, — пожаловалась старая. — Звонить научилась, смски отправляю, а все остальное нет. — А что еще надо? — удивилась первая. — Звоните эти, как их там отправлять? — Не скажи. Там, кроме этого, знаешь еще сколько пользы понапихано. — Мне внук пытался объяснить, а я ничего не поняла. — Ну вот, теперь мне снова начинать надо, — повернул я разговор в нужное мне русло. — А что у тебя приключилось? — Обрадовались скучающие старушки. — Я квартиру тут снимаю, — начала я. Решила поменять. Нашла удобный вариант, а номер телефона хозяина потеряла. — Это на третьем этаже? — осведомились они. — А чего у тебя не устраивает? Район у нас хороший, тихий, плата тут небольшая, хозяева, кажись, не вредные. Третий этаж меня очень даже устраивал. Седыхи жили на четвертом. — Скажите тоже тихий, — фыркнула я. — Что не ночь, то грохот и крики. Выспаться не могу. — Так это на первом, — пояснили они. — Алкаши из девятнадцатой. Неужели слышно?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 что на утро Сергей выходил из дома с большой сумкой, а потом вернулся. Строго говоря, против Сергея не было найдено ни одной достаточно убедительной улики, но я и не преследовала цель засадить его в тюрьму за убийство. Рано или поздно Ирина вернется домой, недоразумение будет разрешено». Просто на данный момент мне необходимо было серьезно выбить его из колеи, напугать тем, что, собственно, и угрожало ему в ближайшем будущем, если бы ему удалось исполнить задуманное. Пусть пока посидит в серых тюремных стенах, попробует камерную баланду, пообщается с отнюдь неэлегантными и чуждыми эстетизмой людьми. Это пока». В эти дни Ариша принес мне известие о госпоже Серафиме. Гадалка воспользовалась брошенным мною спасательным кругом и встретилась с Матушкой-настоятельницей. Благодаря Арише матушка была в курсе проблем Серафимы. Ариша деликатно умолчала о том, что в роли пришельцев с того света выступала его внучка и ее помощники. Поэтому настоятельница прониклась искренним состраданием грешницы и горячим желанием ей помочь. Серафима была не молода, наследников у нее не было, прелести обеспеченной жизни ее так уж и не интересовали, и хотя ее счет в банке был довольно солидным, эти деньги в сущности были ей ни к чему. Не оказывая давления, настоятельница смогла убедить ее в том, что прелести обеспеченной светской жизни, что совесть твоя чиста, а грехи сняты.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 Насколько мне известно, монастыри издавна служили пристанищем для раскающихся грешников, не согласилась я. Почему Серафима должна быть исключением? Она занималась небогоугодным делом, грешила не только перед людьми, но перед Богом, человек она не молодой, Как говорят ее ровесники, о душе надо подумать, вот пусть и думает. А ты знаешь, что она перечислила все свои сбережения приюту при монастыре?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 Не иронизируй. Если бы не я, она рано или поздно оказалась бы за решеткой. Или ты думаешь, что дело Ирины первое в ее практике? Будем надеяться, что первое. Все, мне надоело говорить об этой алчной старухе. У меня к тебе еще одна просьба. Ты же у меня великий, у тебя связи во всех сферах городского управления. Для тебя нет ничего невозможного. Судя по началу, просьба будет не из легких, констатировал он. — Ага. Мне надо, чтобы дело Сергея Седых ввел самый бестолковый, упертый и тщеславный следователь, какой только найдется в нашем городе. Позвони Курбатову. — И как ты себе это представляешь? — Милейший Сергей Дмитриевич, сделайте козвоночек, спросите у коллег, кто из них самый глупый, и поставьте его на дело, которое мы укажем.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 Не хочешь же ты носить мне передачки?» «Ты с младенчества заставляла меня плясать под свою дудку», нахмурился он. «Только Курбатову я звонить пока не буду. Сегодня у нас партия с начальником следственного управления. Пока попытаюсь узнать, что за фрукт ведет дело этого Сергея». «А я за это пожарю картошку», — мужественно решила я. «В последний раз подобный подвиг я совершала года три назад» когда дед на день рождения подарил мне двухчасовой полет на воздушном шаре.